Глава 20 Алекс стоял напротив широкого во всю стену от потолка до пола смотрового окна. И он никак не мог понять, что за магия позволяла ему смотреть на ночной Майерс-Сити, который уже потихоньку блестел от ноченавшегося дождя. Они явно находились на довольно приличной глубине, но при этом вот оно, окно. И вот он, вид города. Причём в этом, кроме магии, не присутствовало ни грамма электроники. Самое обычное окно, в паре километров под землёй, показывающее вид города с высоты птичьего полёта. Присаживайтесь, мистер Домский. Майор Чон Сук, тот самый азиат, который забрал его из тюрьмы, указал на стулья около Т-образного стола. Сам его офис был обставлен весьма нетривиально. Шкафы с книгами, на полках которых виднелись не только разнообразные манускрипты и гримории, но и какие-то статуэтки разных народностей и эпох. По стенам висели маски племен Африки, Южной Америки и Австралии с Океанией. Было даже несколько образцов оружия данных народностей. Сам стол, вырезанный из стального дуба, занимал большую часть не такого уж и крупного офиса, со вполне удобными креслами как для посетителей, так и для самого майора. Позади Чансука висела уменьшенная копия того же монитора, что и в OpenSpace. А ещё по правую руку высился вполне себе хрестоматийный стальной с магическим обвесом в сейф. На столе, кроме пары папок, клавиатуры, мышки и монитора, тоже больше ничего не лежало. Одет на этот раз майор был в дорогущий костюм-тройку салатового оттенка. И несмотря на вырыв глазный цвет, он каким-то чудом ему подошёл. Итак, майор скрестил пальцы домиком и упер острый взгляд пронзительных глаз в Грибовского. С того мгновенно слетело всё напускное шутовство «Что скажете?» Как и сообщили полицейские, холодным безэмоциональным тоном ответил Красноволосый. Он даже как-то приосанился и стал выглядеть несколько старше. «Двойное убийство с целью скрыть следы использования магии школы демонологии, конкретно призыва». «Класс призыва?» По словам Александра Думского, моего консультанта, Там был осуществлён призыв демона-солдата низшего легиона. Приношу свои извинения, майор, пока не успел запомнить всю классификацию шестого отдела. Завтра пройдёшь соответствующий тест. Завалишь хоть один пункт 10 – 10% зарплаты. Сэр, есть сэр. Алекс не удивлялся тому, что Грибовский не спорил с азиатом. Несмотря на его весьма некрупный внешний вид, сухое телосложение и отсутствие покалывания пальцев, что свидетельствовало о том, что Чон Сук не был таким уж могущественным магом, От майора веяло силой, внутренней, несгибаемой мощью. И когда майор повернулся к дому то вся эта мощь обрушилась на него нескончаемой горной лавиной. Стало сразу понятно, что Чонцуку не требовался никакой дуболом-дункан для того, чтобы при желании самому скрутить Алекса в бараний или любой другой урок. «Что скажете, мистер Думский?» Алекс посмотрел на Грибовского, потом на Чонцука. «Призыв совершили три дня назад», — ответил он. «Причём успешно. Трупы, чтобы сразу не нашли, скрыли завесы от водоглаз. Человек, который это делал...» «Вы уверены, что это был именно человек?» Поднимая ладонь, перебил майор. «Да», — кивнул Алекс. «Та магия, которую он использовал, характерна исключительно для человеческой демонологии». «Это хорошо», — облегчённо кивнул Чон Цук. И самое подозрительное, что он действительно был этому рад и выглядел так, будто у него гора с плеч свалилась. «Что скажете о призывающем?» «Опытный», — сходу ответил Дум. «Очень опытный. Явно не из тех, что где-то что-то нашёл и прочитал. Не самоучка. Чувствуется школа. Причём школа хорошая. Возможно, такая же хорошая». алекса не договорил. «Как у вас», — закончил майор. «Но вряд ли это возможно». «Я тоже так думаю». «Думал. До сегодняшнего вечера». «Ваш учитель мёртв, мистер Думский, как и все его ученики. Кроме вас, разумеется». Вокруг дома поднимались тени с жадными голодными шакалами. Они поползли по дубовому столу, оставляя после себя гниль и разложение. Будто стол за мгновение проживал тысячи лет и постепенно начинал исчезать в пыли веков. Воздух стал тяжёлым и едким, а свет постепенно мерк. Щелчок возведённого курка привёл Аликса в чувство. Блеск дула зачарованного револьвера действовал лучше, чем ведро холодной воды. дом взял свои силы под контроль. Тени исчезли, свет вновь сиял с должной яркостью, а воздух оказался вполне свежим и даже приятным. Грибовский медленно привёл Курок в состоянии покоя, после чего убрал пистолет обратно в кобуру. «Может, вы слышали о ком-то, кто тоже практиковал демонологию?» – спросил майор так, будто ничего только что не произошло. «Нет», – резко ответил Алекс. «После того случая, о котором, как я понял, вы прекрасно осведомлены, и Майдру...» «Я остался единственным демонологом. Все остальные либо шарлатаны, которые начитались всякого бульварного дерьма, либо начинающие бездари, которые вряд ли пережили свой первый призыв. Впрочем, учитывая, сколько у вас и демонов в загонах, их, скорее всего, немало. Знания распространяются быстрее, чем нам бы того хотелось». Чонцук поднялся с кресла и, подойдя к окну, сомкнул руки замком за спиной. Маленький человек на фоне бескрайнего города Но почему-то даже так он внушал ощущение силы и несгибаемого стержня. Что ещё? Дом вздохнул и помассировал переносицу. Он не хотел бы оставаться без козырей в рукаве, но не собирался повторять судьбу существ, которые смотрели на него голодными глазами, пока он шёл к майору. Он уже один раз побывал в клетке, и пойдёт и на многое, чтобы туда не возвращаться. «Адепт. Уверены?» «На все сто процентов. Почему?» «Потому что он знал, что я использую чёрное пламя истины. И не просто знал, а позаботился о том, чтобы скрыть себя даже от этого заклинания. К тому же успел подготовить ловушку. Если бы я её не заметил, то и меня, и Грибовского привезли бы сюда в бачке пылесоса. Эй, дорогуша, почему я об этом узнаю только...» «Агент Грибовский!» Спокойно произнёс майор, но Красноволосый тут же замолчал и лишь с прищуром смотрел на Алекса. Тот игнорировал своего напарника. Они находились по разные стороны баррикад, и Дум не был обязан сообщать законнику обо всём, что происходило у того под носом. «Всего несколько часов, мистер Думский, а вы уже рассказали мне больше, чем наши умники, за последние три месяца». «Три месяца? Этот в маске разгуливает по городу уже третий месяц?» «В маске?» Чунцук отвернулся от лицезрения городского пейзажа и упер взгляд в своих неприятных глаз Валикса. «Он носил маску?» ну да пожал плечами дом «Почему не сказали сразу?» «Потому что, в отличие от всех здесь присутствующих, мне в новинку сидеть в штабе несуществующей организации и обсуждать проблему, которая, по мнению всех СМИ Атлантиды, тоже не должно существовать». Чон Сок кивнул каким-то своим мыслям, затем подошёл к сейфу, открыл его при помощи самого обычного стального ключа, достал несколько толстенных папок и толкнул их по столу к Алексу. «И что это?» спросил дом. Первая — устав нашей организации. Вторая — все материалы, которые мы имеем по делу маски. «Маска, сэр!» — паник Грибовский. А мы с парнями уже придумали ему кличку «Неуловимый демонолог». «Ещё раз услышу что-то подобное и пересядешь на внедорожник». «Всё, молчком?» «Свободны, мистер Домский. Агент Грибовский отвезёт вас обратно на явочную квартиру. До следующего вызова постарайтесь не вылететь, работаю в университете». «А если всё же вылечу?» то долетите бизнес-классом до двух пунктов назначения, обратно на остров или...» Майор не стал договаривать. Впрочем, этого и не требовалось. Алекс взял обе папки, поднялся и, не прощаясь, по-английски вышел из офиса.